Глава 47. Энрике у Элен. Энрике приехал домой в отличном настроении. За ужином решил поставить жену перед фактом их завтрашней поездки к целительнице. Анна, хотя и не была знакома с Элен, но о чувствах мужа к девушке догадывалась. Она не знала, насколько далеко зашли их отношения, но смерть целительницы заставила женщину поверить, что они были отнюдь не платоническими. Уже полгода муж ходил мрачный, как на ноябрьский день, а тут внезапно стал, как майский ветерок. Веселый, говорливый и непредсказуемый. Значит, получил известие, что Элен жива. Зачем ему нужна эта глупая поездка? Значит, новая целительница и есть его старая любовница. Но это что-то новенькое – тащить жену к любовнице. Анну одолели сомнения. С одной стороны, гордость не позволяла ехать, а с другой – Любопытство раздирало. Победило, разумеется, любопытство. Бедный Энрике, он так уверен, что я ничего не знаю о его похождениях. Но Анна на самом деле не жалела мужа. Она пользовалась ситуацией по-своему. Раннее утро застало участников поездки в постелях. Никто из них не собирался вставать ни свет ни заря. Никто из супругов не стал менять привычку вставать ближе к полудню, только для того, чтобы засветло приехать целительницы. Они привыкли, что когда бы и кого бы они ни посетили, их приезду всегда рады. Лавки открываются, люди всегда готовы выполнить любое требование. Поэтому, когда наконец-то Энрике с женой пожаловали к матушке Беляне, прием давно закончился, и женщины собирались отдыхать. Слуги первого министра бесцеремонно открыли двери и вплыли в скромный домик целительниц. «Кто тут целительница? Нам нужно поговорить с ней!» В свой голос она напустила столько высокомерия и холода, что можно было заморозить и дом, и его обитатели. «На сегодня прием закончен!» Голос матушки беляны не уступал по высокомерию жене министра. Пока женщины упражнялись в светской беседе, Энрике впился глазами в лицо Элен. Девушка равнодушно смотрела на перепалку и, почувствовав на себе его взгляд, посмотрела мужчине прямо в глаза. Энрике не увидел даже тени того, что его узнали. Зато Элен смогла считать поверхностные чувства и мысли первого министра, те самые, которые его одолевали вчера и сегодня. Эти мысли девушку не заинтересовали. Тогда она посмотрела в глаза его жены. Мысли женщины тоже были не новые. Удивило только то, что она знала о чувствах Энрике к ней. Элен никак не могла понять, для чего Энрике затеял все это представление. Первым желанием было выставить его вон. Пока матушка Беляна отвлекала гостей, Элен лихорадочно размышляла. Гордость в данном случае будет только во вред. Когда еще первый министр соизволит приехать вновь? А весь этот маскарад неспроста. Всегда Энрике приезжал один, а тут с целой делегацией. Значит, нужно засунуть гордость куда подальше и начать разведку. Решение пришло неожиданно. «Меня зовут Мария». Я целительница и племянница уважаемая матушки Беляны. Ворвавшись в дом и не проявив уважения к хозяевам, вы продемонстрировали лучше всяких просьб, что, видимо, проблем у вас предостаточно. Тетушка, извините меня, но эти люди, глубоко нуждающиеся в целителе, я вас приму. Выйдите все вон, кроме вас, леди. Судя по напору, вам приходится хуже, чем господину, приехавшему с вами. Анна задохнулась. Она не ожидала таких завуалированных оскорблений и намеков на отсутствие воспитания, такта и совести. Женщина хотела поставить на халку на место, но, получив толчок ногой от мужа, взяла себя в руки. «Да, уж будьте так любезны, уделить нам время!» Все-таки схихиничала Анна. Элен подошла к женщине, присела напротив нее и взяла за руку. Бесконтактно работать она еще не научилась. «Зря вы так нервничаете, Анна!» Женщины, которые вы опасаетесь, здесь нет. И напрасно вы подозреваете меня в связи с вашим мужем. Хочу вам разъяснить про силу целителей и ведуней. Близость с мужчиной, который не предназначен для целительницы, может лишить ее дара. Мало кто решается на такой поступок. У меня есть мужчина, который мне предназначен. И это не ваш муж. Какие еще вопросы у вас ко мне? Как сильно он любит ту, другую женщину? «Я не гадалка, не знаю. Я же смотрю вас, а не вашего мужа. Со здоровьем у вас все в порядке. Если не будете мучиться подозрениями, то доживете до глубокой старости. Еще и правнуков увидите. Поверьте, ни один мужчина не стоит того, чтобы изводить себя подозрениями и болеть. Вообще ничего не стоит нашего здоровья». «Да, здесь я с вами согласна». Анна уже сменила гнев на милость. Ей стала интересна эта девушка. Она понимала, что именно ее и любит муж, но уже не сомневалась, что здесь у Энрике нашла коса на камень. Жена прониклась уважением к женщине, которая оттолкнула ее мужа. «Скажите, Мария, мой муж тот мужчина, который мне нужен?» Целительница рассмеялась. «Не обижайтесь на мой смех, но вы поздновато хватились узнавать, тот ли мужчина ваш муж?» «Никогда не поздно стать счастливой. Дело в том, что недавно я узнала, что в столицу вернулся мужчина, с которым у нас когда-то были отношения. Но тогда я выбрала мужа. А вдруг мой выбор был неправильный? Сейчас самое время все поправить». Элен не хотелось отправляться в путешествие по уголкам души Анны, но пришлось. Ох, и не зря ей это не хотелось. Мужчина, ради которого теперь женщина готова бросить мужа, «Стефан!» Элен пробиралась по серому потолку души Анны. «Сколько же здесь всего намешано! Видимо, подобное притягивает подобное. Вот Анна и выбрала Энрике. Только зря она губежки-то на ее Стефана раскатала. Не нужна она ему!» Эта девушка знала точно. А история их любви, как бы так сказать, чтобы никого не обидеть, некрасивая. Анна родилась в одной из богатейших семей из государства. После пяти братьев в последующем родилась она, девочка, и сразу стала любимицей всей семьи. Анна ни в чем не знала отказа. Лучшие няни, учителя, платье, все, что только пожелает душа девочки. Подруг ей подбирали таких же, как и она сама, богатых и избалованных. Они проходили уже внутренний фильтр девушки. Все красивые отсеивались. Ей же не нужны конкурентки. Настала пора, когда Анна заневестилась. Родители ей сказали открытым текстом, что в зятья они хотят видеть сына Энрике Тенорио, сына герцога Алькаруба. Анна идеально подходила молодому человеку. Она была не только красива, но и умна. Единственная из женщин в стране, которая закончила университет. А как разузнал отец девушки, Энрике особо ценил в женщинах ум. Они познакомились на королевском балу. Рядом с Энрике было еще двое юношей, его закадычных друзей детства. Один из них, сынок монарха, для Анны был неинтересен. А вот второй, очень загадочный и красивый, заставил ее сердце биться чаще. Анна, несмотря на избалованность, четко знала свой долг перед семьей. Энрике – это окончательный вариант, но почему бы не развлечься с красивым юношей, не проверить на нем свою женскую силу. Она узнала от своего потенциального жениха, что юноша принадлежал очень древней семье. Но его прадед потерял титул, а он сам заработал свое состояние. Для Анны очень интересный молодой человек, но не перспективный. Энрике же богатый, красивый, перспективный. Он точно станет первым министром, как и его отец. Вот он и с сынком монарха дружит. Девушка стала очаровывать понравившегося ей юношу. Элен стала жаль Стефана, а этот юноша был он. Девушка играла его чувствами тогда и теперь хочет это повторить. Элен не стала смотреть дальше на то, как Анна влюбляла в себя Стефана, как она издевалась над его чувствами. Слишком больно было наблюдать за поведением анды и за страданиями Стефана. «Анна, а вы действительно любите этого мужчину?» «Да не смешите меня!» «Нет, конечно, и никогда не любила. Но, по всей видимости, монарх вернет ему титул, а если добавить еще его богатство, то теперь не стыдно стать его женой? Анна, вы с вашим мужем идеальная пара. Если бы боги создавали мужчину специально для вас, то создали бы вашего мужа. Он вам предназначен, и не сомневайтесь в этом, и он всегда будет с вами. А насчет этого мужчины не обольщайтесь. Титул вернут ему еще не скоро. О, спасибо вам! Представляете, что было бы, если бы я оставила Энрике и ушла к Стефану? а у него, кроме денег, ничего нет. Мне это не подходит. Пойду позову мужа». довольно Анна вышла. Элен пришла в голову фраза из Библии. «Каждой твари по паре». Она не ручалась, что дословно звучит именно так, но смысл верный. Энрике шел медленно, вроде как через силу. Элен пока не могла уловить произошедшие в нем перемены. Энрике быстро схватил девушку за руку. Элен от неожиданности отпрянула. Странные скачки в его настроении настораживали. «Элен, неужели ты не узнаешь меня? Сейчас никого нет вокруг, и моей жены тоже. Это же я, Энрике!» «Извините, господин Энрике, но я вас не узнаю. Я очень многого из своей жизни не помню. Вот недавно приходили две девушки и тоже называли меня этим странным именем – Элен. А меня зовут Мария. Я племянница матушки Беляны». «Ты повторяешь это, как заученный урок. Я не верю тебе». «Это ваше право, верить или нет. Но другого ответа у меня не будет. Помолчите, пожалуйста. Мне нужно сосредоточиться». Энрике бросил руки Элен. Девушка подошла поближе и дотронулась до его головы. Мужчина отклонил голову в сторону, чтобы рука не касалась ее. Элен предприняла несколько попыток снова и с тем же результатом. «Господин Энрике, вы не даете мне сосредоточиться». «Я приехал не за этим. Я приехал к тебе». Лен лукавила. Она уже узнала все, что нужно. Но реакцию Энрики на то, что она будет копаться в его памяти, было интересно узнать. «Ко мне? Зачем? Даже если предположить, что мы знакомы, то что вам нужно от меня?» «Я люблю тебя и приехал за тобой». «Господин держит меня за дуру? Приехать, как вы изволили выразиться, за любимой женщиной с женой? Оригинально». У вас в стране дают награды за самый идиотский поступок? Советую поучаствовать, у вас будет гарантированно первый приз. А говоришь, что ты не Элен. Элен именно так бы и ответила. Послушайте, уважаемые вы мне изрядно надоели. У меня был тяжелый день. Вы приехали ночью, и вместо того, чтобы отдыхать, я вынуждена слушать нелепые предположения, что я не я, а какая-то любимая вами Элен. Не находите, что это наглость даже для первого министра переходит все границы. Ехали бы вы домой. — Элен! — Мне надоело уже. Уходите. Может, еще завтра государь пожалует и будет убеждать меня, что знает лично и что я тоже Элен девушка. Ей стало смешно от собственного предположения. Энрике взбесился от того, что ему так и не удалась поездка, выбежал вон. Во дворе послышался крик и ругань. Наконец-то незваные гости отбыли во свояси.